Глава 28. Путь показался мне бесконечным. Но в конце концов мы очутились у двери, которую украшала табличка М. Медсестра распахнула дверь, и мы вошли в небольшое пространство с раковиной. Моя спутница открыла дверь в кабинку. «Никого. Выслушайте меня, пожалуйста. Когда вернётесь к Жанне, она вам насчитает хорошую сумму, скажет...» Если оформите контракт на 10 посещений, получите скидку 50% за сегодняшний прием. Не соглашайтесь. Она так людей дурит. Сначала человека пугает, потом таблетки дает, типа американские. Начнете глотать, одуреете полностью. И тогда она вас отправит к мужику, типа к врачу, психологу, точно не знаю. Люди подсаживаются на его услуги, месяцами лечатся. А потом, когда год-полтора проходит, мужик говорит. «Вы здоровы? Идите опять к Жанне Васильевне». Клиенты теперь ведут не туда, где он кошмар видел, в другой зал, а там другие картины. Море, яхта, отдых, радость и все. Ступайте домой, живете как хотите, вылечили вас. Услуга только для состоятельных. Бедный не способен такую гору денег отдать. Не нужны Жанне нищие люди с пустым карманом. Что потом происходит с теми, кто на лечении побывал, не знаю. Больше никого из них тут не видела. Мой вам совет. Отдайте сейчас бабе деньги сполна и больше сюда не возвращайтесь. Почему вы решили мне помочь?» Тихо осведомился я. Ольга Владимировна вынула из кармана портмоне, открыла его. «Посмотрите сюда». Меня охватило изумление. «Где вы меня сфотографировали?» «Снимок сделан, наверное, года 3-4 назад» но я уверен, что никогда не носил свитер с надписью «ЦСК». Не принадлежу к армии фанатов этого клуба». «Это Витя, мой покойный сын», — прошептала медсестра. «Бизнес вел, хорошо зарабатывал. На беду сюда попал». «Вы на Витюшу очень похожи. И рост, и фигура, и лицо. Чуть не упала, когда вас увидела. На секунду подумала, что Витюша жив. Но быстро задавила глупую мысль». «Уж простите, что со своими советами влезла, но вы мне прямо как родной, хотя мы с вами никогда прежде не встречались». «Спасибо», — поблагодарил я женщину, вынул из кармана пиджака удостоверение, раскрыл его и продемонстрировал женщине. «Детектив», — прочитала она, — «вы... вы не пациент? Пришли узнать, что тут творится?» «Я в самом деле не очень хорошо себя чувствую», — признался я. Дальнейшие события начали развиваться именно так, как предупреждала медсестра. Я вернулся в кабинет. Жанна Васильевна нежно запела. «С одного раза нам не разгрести многолетние проблемы. Но мы сумели определить некоторые триггеры. Нелюбовь к тем, кто на вас нападает, страх смерти, боязнь одиночества, усталость от трудностей, нежелание постоянно работать». Я молча кивал в такт ее речи. А теперь скажите мне, кто любит тех, кто налетает с замечаниями, воплями и претензиями? Кто не опасается умереть, не устает от трудностей и мечтает о постоянной занятости на работе без выходных и отпуска? Есть люди, которым комфортно, когда рядом никого нет. Они с радостью идут навстречу испытаниям, способны трудиться с рассвета до полуночи и не получать за это ни копейки, питаться один раз в день горсткой овощей, жить в крохотной комнате, а большую часть своего времени посвящать помощи тем, кто в ней нуждается. Живут подобные люди на свете, называются они монахами, и большинство из них в великой схиме. Но даже такие подвижники опасаются смерти, потому что считают себя самыми грешными из всех на земном шаре и волнуются, где окажется их душа после кончины тела. Но я не церковный служитель, меня обуревают обычные страхи. А Жанна Васильевна, наверное, редко ошибается, говоря о триггерных точках. Они у большинства людей одинаковые. Я посмотрел на часы и поспешил на репетицию, ощущая, как зудит кожа головы. Не успел я сесть за руль, как позвонила Елизавета и затараторила, забыв поздороваться. «Ваня, встречаемся не в зале у Люсинды. Лучше нам вдвоем поработать», — сказала и что у меня внезапно концерт организовался. «Бросаю тебе адрес, туда езжай». Добрый день, ответил я. Рад звонку, понял. Девушка звонка рассмеялась и отсоединилась. Я изучил прилетевшее от нее СМС и поехал в сторону разворота, недоумевая, что же такого смешного сказал Лизи, отчего она расхохоталась. Ехать пришлось почти час. Елизавета встретила меня у входа в здание и в миг заверещала сорокой. Тут у Бога не очень чисто, не то что у Люсинды, но в репетиционном классе никого. Расскажу тебе мою задумку. Главное — отработать пару элементарных движений, и будет супер». Длинными узкими коридорами мы дошагали до просторной комнаты. Стены в ней зеркальные, к ним приделаны деревянные палки. «Скидывай ботинки, я привезла сапоги», — велела Лиза и включила музыку на своем телефоне. «Сначала походка, прошагай в такт по диагонали». Я переобулся и пересек помещение. Моя партнерша оказалась недовольна. Нет-нет, живот в тени, спину выпрями, подбородок подними, и шагай, как петух перед курицей. А как шагает петух, осведомился я. Елизавета двинулась по залу. Вот так. Красиво, одобрил я, но в жизни так не ходит, очень уж манерно. Но, наверное, для балетных так передвигаться норма. Ага, рассмеялась Елизавета. Прямо вижу, как захожу часов эток в девять вечера в супермаркет и начинаю там у кассы фуэте вертеть. «Ваня, на сцене свои правила. Можешь прошвырнуться, как я сейчас тебе показала?» «Легко», — улыбнулся я и опять зашагал по паркету. «Фу», — выдохнула Елизавета. «Жуть!» «Ладно, едем дальше. Ты дошел до центра, встал, озираешься по сторонам, и тут я выплываю. Нокаут!» «У кого?» «Что у кого?» — заморгала девушка. «Нокаут». «У тебя?» «Ты от моей красоты в восторге», — объяснила девица-красавица. «Я начну свои кренделя выделывать, а твоя задача — ходить вокруг да около, красиво, плавно разводя руками в разные стороны». «А смысл?» «Чего?» «Моих действий». Елизавета издала стон. «Ваня, ты по какой причине ввязался в проект?» Ты подходишь для него, как кот для переплытия брасом Атлантического океана». «Не смог отказать Люсинди», — честно ответил я. «Она ко мне очень хорошо относится. Танцевать не умею, но Люси расстраивать не хочу. А твой рост, прости за правду, требует рядом дылду. Я очень хорошо подошел на роль партнера». «Мне трудно работать с парнем, у которого обе ноги левые», — заявила Лиза. «Да еще он ими пользоваться не умеет». «В такт не попадает, руками вертит, как ветряная мельница, крыльями, музыку не слышит. И вообще он такой же танцор, как я, космонавтка». «Космонавт», — поправил я женщину. «У этого существительного нет женской формы». «И в придачу зануда офигенной», — добавила Елизавета, топнув ногой. Я чихнул и посмотрел на девушку. Та, сердито сопя, уставилась на меня. Некоторое время мы постояли молча, потом Елизавета захихикала. «Любишь петушачьи бои?» Петушины? Нет. Не люблю драки. И мне такое не по вкусу. Но у меня когда-то был парень, который там ставки делал. Сейчас мы с тобой как пара этих птиц, ржака просто. Никто из нас не желает огорчить Люси, верно?» «Да», — согласился я. «Следовательно, надо хоть как-то сплясать», сплесать. снова топнула ногой Лиза. Взлетело облако пыли. Я чихнул. «Пожалуйста, стой спокойно, я заработал аллергию». «На меня?» — прищурилась Елизавета. «И на вас тоже».